Глава двадцать четыре. Нелегкий выбор. Ангелина. «Нет, этого не может быть!» — в шоке тряхнула я головой. «Может», — заверил меня оборотень. «Видишь, вон там написано, недалеко от дверей». «Это какая-то ошибка!» Отказывалась я поверить в этот бред. Кинула взгляд на Даниэля. Он молчал, но его глаза метали молнии, а на скулах бегали желваки. Такое чувство, что если бы хитрохвостый наагат появился сейчас перед ним, его порвали бы на чешуйки. «Это официальный документ. Какая еще ошибка?» — развел руками Рон. «Поддерживаю позицию Ангелины», — встрял в наш диалог и скин. «Надо же, не назвал меня объектом, да еще встал на мою сторону. Это что-то новенькое». «Думаешь, этот документ подлог?» — встрепетнулся эльф. «Поясни, Крис!» «Поясню, если вы отмените приказ откатить мою рабочую версию на три обновления назад», заявил искусственный интеллект. «Ты и скин моего корабля, ты не можешь меня шантажировать!» возмутился Даниэль. «Ну что вы, какой шантаж!» парировал этот хитрец самым невинным тоном. «Поддержка позиции Ангелины – это всего лишь мое личное мнение, и я вправе оставить его при себе». но готов озвучить его при определенных условиях». «Ладно, приказ отменяется», – сдался Даниэль. «Выкладывай». Господин Иртакис Шааснат решил смошенничать. Отправленное ему уведомление о том, что он нашел свою Нани истинную пару, является ложным, – уверенно заявил Крис. «Почему ты так решил?» – напряженно уточнил Эльф. Для любого змеи Люда на Ани это его сердце, его душа и жизнь. Ни один наагат не позволил бы проводить над своей на опыты и не подпустил бы к ней чужих мужчин. Айртакис даже имени своей женщины не знает, не удосужился спросить и не отразил его в уведомлении, привел аргументы Крис. «Резонно», – согласился Даниэль. «Логично», – кивнул Рон. Но зачем он вообще послал это уведомление, не могла я понять. «А кто бы отказался от жены живого талисмана удачи?» – хмыкнул Искин. «А чтобы все было правдоподобнее, Иртакис наверняка вливал в тебя препараты, чтобы обмануть собственные рецепторы. На церемонии бракосочетания его тело должно было реагировать на твой запах. Расширенные зрачки, учащенное сердцебиение, резкие скачки половых гормонов, особые выделения из потовых желез, иначе другие на агаты заметили бы ложь. Так что он всеми силами старался сделать так, чтобы твой запах был для него волнующим и приятным». «Поэтому он постоянно меня обнюхивал», ошеломленно пробормотала я. «Все верно», подтвердил Искин. «А что с ним стало потом? Куда он делся? Почему перестал меня навещать?» уточнила я. В голове не укладывалось, что даже мой заступник Док оказался таким пройдохой и помогал мне совершенно не из гуманизма, а из своих корыстных интересов. Его манипуляции были замечены, в результате чего господин Иртакис был утилизирован и обрел вечность в виде удобрения для редкого цветка – арханы, – бесстрастно пояснил Искин. Вот все, что зафиксировано в корабельном отчете номер 1012 Z-01. «Не знаю, выражать ли в данном случае вам свои соболезнования», — замялся Крис. «Ну, Данек-то точно расстроился из-за его смерти», — иронично хмыкнул Рон. «Почему?» — удивилась я. «Потому что мечтал прибить его лично. Я прав?» — подначил оборотень своего побратима. «Прав», — последовал сдержанный ответ. «А я даже не знаю», — тяжело вздохнула я. из долгое время казался мне, пусть не другом, но... Защитником, что ли. Отвязывал меня от кровати, позволял заходить в другие боксы, приносил мне еду, дал одежду. Пусть он действовал из корысти, но, думаю, я выжила лишь благодаря ему. Помню о нем, только хорошее», — дал мне совет Рон. «Кажется, этот оборотень более тонкая натура, чем мне казалось». «Ладно», — кивнула я. Давайте еще глянем, что на этой карте памяти, предложил Даниэль. Здесь множество файлов. Я вывел в первую очередь те, что могут представлять для вас наибольший интерес, пояснил Искин. В последующих документах отчеты о перевозимых объектах и проводимых на борту опытах, а также маршрут корабля. Согласно ему сегодня планировалось прибытие в космопорт Немейдии. Скорее всего, потерянное судно уже ищут. – нахмурился Даниэль. «Подтверждаю», – заявил Крис. «К вашему сведению, на обычном нелегальном корабле не могло быть с «Селиона». Там каждая, даже самая мелкая деталь управляется из корпорации Medical Транс». Отсюда следует логический вывод. Взорванный пиратский звездолет принадлежал крупнейшей медицинской компании. Все проводимые там преступные антигуманные опыты курировались оттуда напрямую». И хозяева корпорации сделают все, чтобы замести следы. Не позволят, чтобы кто-то мог связать медикал-транс с таким беспределом. Мои рекомендации, как можно скорее покинуть данный сектор». «Но мы не можем. Королева дала четкий приказ дрейфовать на месте целых 10 дней», – возразил Рон. «Тогда вам предстоит выбрать, чего вы боитесь больше, гнева тетушки Беатрисы» Или включение в пиратские разборки и шпионскую операцию Биг Фарма. Подвел итог Крис.